Глава 19. Второй разговор с Уолтером оказался менее приятным, чем первый. В его голосе звучали стальные нотки, и хотя прямо он ничего не сказал, я понял, что Флетчеры другие считают Уолтера ответственным за меня и уже не скрывают удивления, зачем он взял меня на работу. Я извинился, хотя и не знал за что, но я твёрдо знал, что в моём рассказе не было и доли правды. Я не сказал ему, где нахожусь и что со мной происходит. Не сказал и того, что я мол напал на след тайны Чальза Гамильтона. Он узнает обо всём, когда я заполучу эту тайну и вернусь в отель. Но пока он не должен знать, что я по-прежнему занимаюсь этим делом. Я обещал скоро вернуться и повесил трубку. Элис приготовила салат, потому что сегодня было очень жарко. Наверное, это был самый жаркий день За всё время моего пребывания в Уитберге она также подала белый хлеб, сыр и колбасу. И опять-таки, ледяной чай. Слегка перекусив, Элис приступила к рассказу. "Чак пришёл ко мне полторы недели тому назад и показал письмо, которое он получил от мистера Фримена из Вашингтона. Он знал, что я работаю в бухгалтерии, и сказал, что если на фабрике происходит что-нибудь противозаконное, Или если есть что-нибудь, что помогло бы профсоюзу, то в первую очередь это должно быть отражено в бухгалтерских документах. Я ждал, не сводя с неё глаз. Она положила мне на тарелку салат и продолжала: "У меня есть ключ от офиса. Я знаю код сейфа. Мы с Чаком пришли туда вечером после работы и посмотрели все бухгалтерские книги. Никого в здании не было, кроме старого Гёбнера-Кристо, ночной сторожа. И мы сделали вид, что мы Она слегка zerдилась и отвела глаза, используя мофис для чего-то другого. В этом случае он никому ничего не сказал бы. Рассказ о бытой уловке, по-видимому, смутил её, и некоторое время она ела, уставившись в тарелку. Я выпил ледяного чая, доел свой бутерброд и ждал продолжения. Наконец, она, кажется, преодолела смущение, но я не знал, насколько надёжен её контроль над собой, если её выбило из колеи. упоминание о воображаемой любовной связи, то ее самообладание не может быть надежным. Поэтому я не торопил ее с продолжением, хотя с нетерпением ждал кульминационного момента. Через минуту она снова подняла на меня глаза и продолжала. Мы занимались этим целую неделю. Помощь от Чака на самом деле была небольшая, он не слишком-то разбирался в бухгалтерии. Но мы продолжали, и в конце концов я обнаружила кое-какие нарушения. Ну, Да, сказать по правде, пол, я пока не очень опытный бухгалтер, так что я и сама не во всём разобралась. Но одно было ясно: деньги уходили на сторону. Как ни сложно это было, но по крайней мере часть пути нам удалось проследить. Она положила ладони на стол. У фабрики имеются два направления расходов, сказала она, загибая пальцы на левой руке. Во-первых, зарплата служащим и отчисления в социальные фонды. Это то, что связано со служащими. Я наощупал пальцы на правой руке. Во-вторых, стоимость сырья, транспортные затраты, отопление или так называемые накладные расходы. Она сложила ладони вместе. Но в отчётных документах все расходы отражаются одной строкой. Они все взаимосвязаны. Если проследить эту систему сверху вниз, то на некоторых стадиях они разделяются на расходы на одно и расходы на другое. Понимаешь, как это происходит? Более или менее, сказал я. Поскольку я готовил диссертацию по экономике, я прослушал дополнительные курсы по математике, но бухгалтерский учёт не был моей сильной стороной. То, что меня интересовало в экономической сфере, всегда находилось на более абстрактном уровне. Способ, каким уплывают на сторону деньги, сказала она, включает в себя оба вида расходов. И вот почему это так трудно проследить по документам. Для начала в части сырья были вписаны фальшивые счета от компании с которыми мы действительно работаем и были зафиксированы фальшивые номера чеков. Здесь в книгах есть целая серия таких чековых номеров для оплаты по этим фальшивым счетам. Но эти чеки должны быть выписаны на компанию, и по этой причине их очень трудно обналичить, поэтому эти чеки вовсе не выписывались. Но на самом деле деньги перешли другой стране, не так ли? спросил я. Совершенно верно. С другой страны многочисленным служащим Обязательно выписывались чеки по всем правилам, за какие-то мифические сверхсрочные. Но если вы попытаетесь найти их в документах, то вам это не удастся, так как чеки эти исчезают, подобно реке, ушедшей под землю. Я сама не совсем ясно представляю себе, как это происходит. Чеки исчезли, суммы были каким-либо иным путём подтверждены. И начиная с этого момента, бухгалтерские документы становятся почти безукоризненными за исключением факта присвоения. Как видишь, с одной стороны, Было очень много денег из-за счетов, которые предполагались оплаченными, но не были оплачены. А с другой стороны, было совсем мало денег из-за выписанных чеков с неполной отчётностью. Так что в конечном итоге дебет сходится с кредитом, полный баланс, всё ушито, крыто. Боже мой, как это сложно звучит, сказал я. Почему просто не использовать чеки за сверхурочные? Зачем все это возня со счетами и тому подобное? Потому что чеки за сверхурочные должны исчезнуть из документов до начисления зарплаты рабочим. В противном случае сумма их годового дохода и сумма их налогов не совпадут с их собственными расчётами. Вот оно что. И похититель не может манипулировать итами, пока что они выписываются на имя компании. И я понял. Но как они получают деньги по чекам за сверхурочные? Не знаю. Полагаю, у него есть банковские счета в других городах, на которые он и переводит эти деньги. Скорее всего так. Во всяком случае, что-то в этом духе. И сколько он в итоге награбил. Я не знаю, как долго это продолжалось. В среднем две или три тысячи долларов в месяц. Неплохо. Ну и кто же он?» Она покачала головой. «А вот этого я не знаю. Это могли бы сделать три человека. Я не знаю, кто из них это сделал». «О-о-о!» Я снова спустился с небес на землю. Я уже подумал было, что дело сделано. Но оказывается, не до конца. «Один!» Мистер Петерсон, сказала она, руководитель отдела, затем мистер Коул, главный бухгалтер, и наконец миссис Филдстоун, секретарша мистера Петерсона. Его секретарша? Мистер Петерсон старунки распределения обязанностей. Миссис Филдстоун делает большую часть работы за него. Вот эти 3 человека имеют непосредственное отношение к бухгалтерским операциям. Значит, кто-то из них, как ты считаешь? Анеза думала, когда она вот так сосредоточенно хмурилась, она выглядела очень молодой, очень соблазнительной и очень беззащитной. Беззащитной. Мистер Питерсон, мистер Коул или миссис Филдстоун? Кто-то из этой троицы вырывал деньги у компании Маккентайр. Чарльз Гэммилтон догадался об этом и был убит. Гард Джефферс узнал об этом и был убит. И Элис Маккан знала это. Я сразу и об этом не сказал, но мне тут же пришло в голову, что ей повезло, что этим утром она отлучилась за маслом. Убийца пришел сюда, чтобы заставить замолчать их обоих. Именно так наверняка и было задумано. Они оба располагали опасными сведениями, и убийца не мог знать, что Гар окажется дома один. Убийца, несомненно, ожидал и Гара, и Элис. Но Элис выбежал в магазин, и только поэтому осталась в живых. Несомненно убийца ждал, когда Элис вернётся домой. Не в доме, естественно, это было бы слишком опасно, а где-нибудь поблизости. Но Элис сразу же вызвала полицию, а когда полиция уехала, явился я. Не бродит ли он и сейчас где-нибудь рядом в ожидании, когда я уйду, наблюдая за моим автомобилем, припаркованным напротив? Если бы я приехал сюда на четверть часа позже, я бы уже не застал Элис матан живой. Если бы я уехал в час дня, Как пообещал Олтор, я никогда больше её не увидел бы. Эта мысль настолько меня потрясла, что я взглянул на Элис с грустной нежностью. Мы чуть было не разминулись в этой жизни. Что случилось? спросила она. Что ты имеешь в виду? Почему ты так на меня смотришь? Так грустно. Просто так, я задумался. Она может узнать о том, чего она избежала и позже. Ну и как ты считаешь? «Кто из них?» — спросил я, снова возвращаясь к разговору о бухгалтерских делах. Она покачала головой. «Не могу поверить, чтобы кто-нибудь из них делал что-то подобное. Я понимаю, что это должен быть кто-то из них, но я просто не могу. Мистер Петерсон слишком ленив и все время жалуется на жизнь, и к тому же он работает больше двадцати пяти лет. Я просто не вижу, кто из них мог бы это сделать». «Ну хорошо, дай-ка мне минутку подумать». Я допил охлаждённый чай и закурил сигарету. Элис принесла мне пепельницу и сидела молча, пока я соображал, что дальше делать. Теперь я знал столько же, сколько знал Чарльз Гэмильтон. Ну и что теперь мне делать с этим знанием? Должен ли я обрушить всё это, включая Элис, на голову Олтору? Нет. Они на меня сердиты и наверняка не расположены выслушивать меня. Я и так с трудом убедил их оставить меня в Уитберге. Даже если они мне поверят, что это даст, одни вид не полиции в их обязанности не входит, да у них и нет такой власти проводить расследование и искать виновного. Их задача убедить рабочих проголосовать за создание отделения Асит ПКР. Всё остальное их не интересует. Флетчер совершенно ясно дал это понять. Организовать отделение профсоюзы, а его местное руководство уже должно добиваться того, чтобы полиция нашла убийцу Чарльза Гамильтона. Но смогут ли рабочие воспользоваться этой информацией? Конечно. Поэтому Флыш так встревожен. Должно быть, он подозревает, а может быть, знает наверняка. Это представляется сомнительным, но он должно быть подозревает, что где-нибудь в шкафу спрятан скелет. В конце концов, не он владелец фабрики, он только управляющий, и если возникнет недовольство рабочих или этот скелет в шкафу будет обнаружен, или произойдёт одно, временное и то и другое, Он не удержится на посту управляющего, а в его послужном списке появится черное пятно, которое может помешать его карьере. В данный момент Флэйш чувствует себя неуютно в кресле управляющего, поэтому будет делать все возможное, чтобы помешать кому бы то ни было раскачивать лодку. Однако, минуточку, зачем Флэйшу вообще заниматься воровством денег у компании? У него для этого слишком много здравого смысла, а если он обнаружил бы подобную вещь, он непременно вызвал бы аудиторскую проверку, чтобы по возможности заглушить, готовый разразиться скандал. Мне не нравился Флэш, и поэтому я с готовностью все грехи валил на него. Но если предположить, что он озабочен исключительно тем, чтобы в результате волнений среди рабочих он может лишиться поста управляющего, только и всего, это означало бы, что он не имеет отношения ни к одному из этих убийств. Эта мысль мне не нравилась. Я всё время считал его таким злым гением, причастным ко всему плохому, что случилось в этом городе. Такое видение происходящего устраивало меня гораздо больше, но сейчас, видимо, придётся пересмотреть свою позицию. Теперь я уже был убеждён в том, что убийцей являлся вор. Чёрт побери! У меня в руках такая информация. Как мне ею распорядиться? Выкладывать её капитану Гуилеку не было смысла. Он просто не станет меня слушать. Идти со своими туманными предположениями к Уолтеру или Флетчеру тоже не имело смысла. Но ведь моя информация может для них оказаться полезной. Что если они придут к Флэшу и скажут, что у них есть свидетельства о финансовых злоупотреблениях на фабрике? И что если они предложат ему сделку? Либо он станет с ними сотрудничать, назначит выборы и смирится с их результатами, а взамен ему предоставят возможность самому расправиться с похитителями. Минуя скандалы о гласку, либо скандал с похищением денег, наделает столько шума, что отголоски его достигнут и роскошных пляжей, где наследники Макентайра проматывали свои дивиденды. Что если поставить его перед выборами? По-видимому, Флэш станет лавировать, оттягивать время, чтобы самому провести аудиторскую проверку и исправить положение, прежде чем это сделает профсоюз. Если бы иметь на руках Эти бухгалтерские книги. — Послушай, — воскликнул я. Элис удивленно взглянула на меня. — Что? — Послушай, ты по-прежнему можешь попасть вечером в бухгалтерию. — Ну, да. — Прекрасно. Я хочу, чтобы ты сегодня взяла меня с собой. — Согласна? — Ну, хорошо, Пол, если ты так хочешь. — Хочу. — Когда? — Ты придешь сюда. — Да. — В девять часов. — Согласен, в девять часов. Я отодвинулся от стола и встал. А сейчас мне надо вернуться в мотель, пока меня не уволили. Ты сможешь побыть сегодня в доме у кого-нибудь из соседей?» «Побыть у кого-нибудь из соседей? Почему?» Поэтому мне пришлось ей объяснять, и я постарался сделать это как можно более осторожно. «Элис, двух человек убили за то, что они узнали то, что известно тебе. Убийца не мог знать, что не застанет тебя дома, когда явился сюда утром. Он намеревался убить тебя тоже. Она побледнела от страха и только чуть слышно выдохнула: "Ох, поэтому тебе нельзя оставаться одной". "Да, я могу побыть у соседки. Я пойду к миссис Кемлер". "Хорошо, я заеду за тобой туда в 9 часов". "Нет", она беспомощно гделась по сторонам, а потом сказала: "Нет, не надо, я не хочу. Я вернусь домой к 9 часам". Видимо, ей было стыдно за то, что произошло между нами. "Ладно", согласился я, "но никому не открывай дверь, кроме меня". Я поняла. Ну, тогда я пошел. Она проводила меня до двери и внезапно снова очутилась в моих объятиях, тесно прижавшись ко мне, так что я почувствовал, как она дрожит. Она что-то прошептала при этом, но я не понял, что именно, потому что ее лицо прижималось к моей груди. Я неуклюже обнял ее и сказал, «Я вернусь, сегодня вечером. Я буду ждать». Я закрыл за собой дверь, И направился к машине. Улица снова была пустынна. Я посмотрел по сторонам, не прячется ли где-то убийца в ожидании, когда я ли останусь одна, но ничего подозрительного не заметил. Сел в свой Ford, сделал полный разворот и направился вниз по холму, к центру города. У меня в голове был полный сумбур, и я никак не мог сосредоточиться. В конце концов я включил радио. Желая отвлечься от собственных мыслей, и поймал утер тантскую станцию, которая транслировала старые аранжировки Глена Миллера в новом исполнении Рэя Маккинли. В памяти всплыла прохладная полутьма гостиной, крутая лестница и спальня, и Гэлис на белой простыне. Я хотел было поискать что-нибудь другое, но теперь там было Trio Kingston, и я не стал переключать на другую программу. На очереди Были трехчасовые новости. Музыкальная программа завершилась. В начале программы сообщалось о кризисных ситуациях в различных странах мира и об особой остроте одной из них. Я подумал, что может быть Сондера Флэйш и не такая уж плохая журналистка. Но после сообщения о пропасти, на краю которой находится мир, диктор перешел к местным новостям и сообщил, что служащий обувной компании МакКентайра Проработавший в ней много лет некий Гард Джефферс был убит выстрелом из пистолета сегодня утром у себя дома. Убийца попытался замести следы и представить убийство как самоубийство. На револьвере, обнаруженной отпечатки пальцев только убитого, в руку которого он был вложен.